Посадобль менопаузальных расстройств и возрастного андрогенодефицита Возраст изменяет работу гормональной регуляции с высокой точностью, что позволяет предположить наличие некой отточенной онтогенетической программы заявленной задачей. Как все, что есть в теме старения, он обладает неким эволюционным дуализмом. Норма сцеплена с болезнью, грань между здоровьем и патологией настолько тонка, что ее часто невозможно отследить. И, наконец, что «хорошо для вида» не подразумевает автоматически, что это хорошо для отдельной особи. Возможно, когда-нибудь станет очевидной одна из шуток природы, что рак, ответственный за столь огромное число смертей, столь прочно связан с жизнью. Чарльз Оберлинг Мы не можем не видеть внешних изменений человека, которые мы называем коротко «мы стареем». Этих изменений настолько много, что использование только одного слова для обозначения всех этих процессов удивляет, наверное, саму природу. Еще больше процессов, которые мы не видим и даже не можем подсчитать. Снижение гормона роста и тестостерона, относительный рост кортизола и инсулина – вот главные признаки старения вне зависимости от пола. Мамука-барамия – один из интересных и перспективных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 Отказ регуляторных механизмов, возникновение эндогенных нарушений и повышение восприимчивости к экзогенным факторам. Таким образом, несложно установить связь между изменением онтогенетической программы, процессами жизнеобеспечения и снижением устойчивости системы. И центром формирования всех этих процессов является эндокринная система. Она задает ритм и даже наполнение индивидуальными эмоциями всего, что происходит с нами при старении. Она же исполняет главную роль в эволюционном развитии всего того, что связано со старением. Менопауза и возрастной гипогонадизм – это, с одной стороны, одни и те же механизмы, с другой стороны, здесь задействованы и разные механизмы. Если менопауза наступает у всей популяции женщин, то первичный г и п о г о н а д и з м отмечен только у каждого третьего мужчины. Если у мужчин уровень гормонального обеспечения в антогенезе снижается постепенно и плавно, то у женщин можно говорить о точном возрасте, когда наступает менопауза. Одними из первых, кто попытался лечить половую слабость с помощью гормонов, вернее с помощью м о ч е й были китайцы. Затем были исследования Штейнаха, Бронсикара и Воронова. Выделение гормона яичников произошло в 1923 году, а первый коммерческий эстрогенный препарат появился в 1926. Сегодня для женщин используют как системную, так и местную менопаузальную гормональную терапию. При этом местное применение обладает сравнительно большей эффективностью по сравнению с системным. Для защиты эндометрия при использовании местных препаратов не нужна терапия гистогенами. Важно и то, что местная терапия не повышает риска онкопроцессов и тромбоэмболии. Сегодня большую проблему в клинической практике эндокринологи видят не в чрезмерном использовании МГТ, а наоборот, в недостаточном и не в полной мере ее использовании, особенно у женщин с нарушением качества жизни. Сегодня существуют н е п е р о р а л ь н ы е пути введения препаратов МГТ и АЗТ, что важно для людей с нарушениями работы печени. Основной практический вывод, о котором говорит академик Мельниченко. При предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям следует начинать МГТ рано, при предрасположенности к раку молочной железы – позже. Самые большие риски по раку молочной железы возникают при раннем начале МГТ и ее длительном применении. Повышение риска рака молочной железы исчезает после 5 лет ее прекращения. При старении человека играет роль не только уровень его гормонов, но и его физиологический ритм. Менопаузальную терапию можно проводить до конца жизни, но цели и подходы меняются на протяжении менопаузы. У женщин после наступления менопаузы есть так называемое окно терапевтических возможностей. Повышение риска рака молочной железы прекращается через 5 лет после прекращения МГТ. После 75 лет целью менопаузальной гормональной терапии является борьба с атрофическим вульвовагенитом. Используют как системную терапию, так и местную. Возрастное тетрование эстрогенов тоже важно. У мужчин нет терапевтического окна. Начинать терапию можно в любом возрасте.